Глава двадцать девятая. Канун Нового года всегда доставлял мне огромное удовольствие. Я обожала эту праздничную суету. Зимний Чикаго, облаченный в миллиарды цветных огней и красочных шаров. Счастливые светящиеся лица людей на улицах города, спешащих вырвать хороший подарок по одной из предпраздничных акций. Для меня все вокруг приобретало магический характер и подпитывало душу положительными эмоциями. В этот раз все было по-другому. Я не хотела ни празднования, ни разноцветных огней, ни новогоднего ужина, ни подарков, ни поздравлений. Хотелось зарыться под одеяло и абстрагироваться от окружающего радостного мира. Хотелось, чтобы в этот праздник обо мне все забыли и позволили провести его в одиночестве. Но у Эфи на этот счет были другие планы. В связи с тем, что она официально начала встречаться с Джаредом и по этому поводу не поехала к семье на рождественские праздники, Эф решила устроить небольшой ужин в кругу друзей, и моё присутствие там, по её словам, являлось обязательным. «Жду тебя сегодня в восемь, Тея, и прошу не опаздывать». Уже в сотый раз суровый голос Эфи надиктовывал мне чёткие инструкции по телефону. «Может, ты всё-таки жалеешься и позволишь мне остаться дома?» Продолжала нытья, но подруга была непреклонна. «Это не обсуждается. Я пригласила Блэр. Вы же дружите?» Я подумала, это будет неплохой идеей. И у нее как раз не оказалось планов. Здорово, да? О, да, супер, — монотонно ответила я. Еще одно недовольное лицо для праздничной симметрии. Почему бы тебе не пригласить Ричарда? Эх, не начинай. После корпоративного торжества ты так ему и не позвонила. И не собираюсь. Почему? Потому что ты знаешь, почему. Нет, не знаю. Ты сама себе навыдумывала глупых причин. Уже прошло больше трех дней, так что можно и позвонить. Глупо — это твои правила о трех днях. Позвони ему или хотя бы напиши. А вдруг он тоже не знает, где ему встречать Новый год, и будет рад присоединиться к тебе? Боюсь, мы этого никогда не узнаем. Ты вынуждаешь идти на крайние меры. Это какие? — фыркнула я. Ты говорила, что он адвокат Ритцент-Джонско. И что с этого? Я с легкостью найду его номер и позвоню сама. Ты не посмеешь. Еще как посмею. Не нужно меня недооценивать в критической ситуации. Эф, это глупо. Глупо то, что ты отвергаешь шикарного мужчину из-за своих заморочек. Ты даже не даешь ему шанса. А вдруг он окажется тем самым, и ты забудешь Нейта? А вдруг ты полюбишь его? А вдруг... Эфи, хватит. Ты давишь, как танк. «Тея, я прошу тебя, ради меня позвони ему. Сейчас Новый год, пора чудес. Что тебе мешает просто взять и набрать его номер?» «Не танк, а целый грузовой лайнер». «Потому что без хорошего пинка под твой упругий зад ты так и останешься одинокой, страдающей по-бывшему размазнёй». «Было очень приятно, подруга, услышать твое мнение. Теперь я знаю, что ты обо мне на самом деле думаешь». «Просто позвони Ричарду. Есть в нем что-то такое...» Она выдержала театральную паузу. «Ради чего стоит рискнуть?» «Я все расскажу Джареду». «Да хоть прямо сейчас звони, только после того, как поговоришь с Ричардом». «Ты невыносима». Иногда спорить с Эф было равносильно диалогу с каменной стеной. «Непробиваемо». «Это значит да?» «Хорошо». «Да? Ты позвонишь?» «Да, я позвоню. Ладно». «Ура! Прямо сейчас?» Эф, не перебарщивай!» Все хорошо. Ладно, я побежала готовиться. Люблю тебя. Жду в восемь. Не забудь!» Эффи положила трубку, и я тяжело выдохнула. Не то чтобы я не хотела звонить Ричарду, я просто не хотела поступать эгоистично по отношению к нему. Я все еще любила Нейта и знала, что эти чувства никуда не уйдут, по крайней мере, в ближайшее время. Я не хотела использовать Ричарда и давать ему какую-то ложную надежду. Но разговор с Эфи заставил меня задуматься. Почему бы не попробовать? Просто пообщаться для начала, узнать друг друга получше. Никто же не заставляет меня начинать с ним отношения, ведь так? Я сидела на диване и крутила в руках его визитку, перечитывая содержимое уже в сотый раз. Планирование речи было не моим коньком, поэтому я резко набрала его номер и приложила телефон к уху. Если не ответит после третьего гудка, кладу трубку. Он ответил со второго. Ричард Рид. Ричард, здравствуй. Мой голос несвойственно дрожал. Это Тея, девушка с торжества Фост... Тея? Какой неожиданный и приятный сюрприз. Рад тебя слышать. Он сразу же узнал меня, значит, запомнил. И, скорее всего, даже ждал звонка. Да, я тоже рада. Как... Предпраздничное настроение? Весь в работе, так что не особо оно и праздничное. А ты как? Решила, где будешь отмечать? Эм, моя подруга Эйфи, если помнишь. Конечно, помню. О, замечательно. Так вот, она организовывает ужин, и обязательным условием является мое присутствие на нем. Так что у меня нет выбора. Да и других вариантов, если честно, тоже нет. «Не хочешь отмечать праздник в кругу друзей?» «Не то чтобы я люблю своих друзей, но в этот раз я бы предпочла встретить Новый год дома в спокойной обстановке». Звучит как-то слишком печально. «Может быть». Я тихо хихикнула. «А у тебя есть планы?» «Если честно, я даже и не думал. Зайду в какой-нибудь ресторан, выпью вина и пойду домой». «Вот это действительно звучит печально». Мы одновременно засмеялись. Как и у тебя, у меня, увы, нет выбора. А если я предложу тебе альтернативный вариант? Мои пальцы уже продавили кожаный подлокотник дивана, но даже не собирались разжиматься. Я с удовольствием его выслушаю. Я немного помедлила, подбирая правильные слова и стараясь искоренить ярко выраженные нотки волнения в голосе. Может быть, ты был бы не против присоединиться к моим друзьям и... ко мне в этот праздник? Замачивая предложение. Я пыталась дышать ровно, ожидая его ответ. Ты хочешь меня видеть? Эм, да. Я бы была не против, и поэтому и звоню, в общем-то. Ричард непринужденно засмеялся. Хорошо. Я с огромным удовольствием принимаю твое предложение. Вышли сообщением адреса и место, пожалуйста. Хорошо. Тогда до встречи? Да. И Тея? «Да? Я очень рад, что ты позвонила. С наступающим праздником тебя!» «Спасибо. И тебя тоже». Я завершила вызов и обнаружила себя сидящей все на том же диване, только уже с лучезарной улыбкой от уха до уха. Я не знала, что происходило со мной, и что особенного было в этом мужчине, но у него определенно получалось меня развеселить. Ровно в восемь я стояла на пороге квартиры Эфи при полном параде и бутылкой шампанского в руках. «О, ты, ты как раз вовремя!» Радостно запищала она при виде меня. «Я же обещала». «Я так рада тебя видеть!» Подруга обняла меня и провела в квартиру. «И рада, что ты не в пижаме!» Она оглядела меня с ног до головы, когда моя шуба заняла место в шкафу. «Кажется, я догадываюсь, с чем, а скорее, с кем это связано!» Она лукаво заиграла бровями. «О, боги, да у нас тут самый настоящий экстрасенс!» Я изобразила наигранное удивление, разводя ладонями у лица. «Не нужно быть экстрасенсом, чтобы сообразить, для кого ты так вырядилась». Она подмигнула и слабо шлепнула меня по бедру. «Красотка, Ричард оценит твои старания. Он ведь придет? в «В общем-то, да». Я потупила взгляд. «Прости, что так поздно сообщаю». Все в порядке. Я до последнего верила, что ты его пригласишь». Эфи дружелюбно улыбнулась и отправилась на поиски дополнительной тарелки для нового гостя. Я вошла в просторную гостиную и поприветствовала прибывших гостей. "Ты, я, привет." Блэр приобняла меня за плечи. "С наступающим." "И тебя тоже, Блэр. А где Джаред?" "Он помогает Эфи на кухне. Я открыла шампанское. Тебе налить бокал?" Понимаешь меня без слов? Блэр засмеялась и разлила бутылку по стоящим на столе бокалам. Не успела я принять фужер из ее рук, как раздался звонок в дверь. «Я открою!» — крикнула я и, прежде чем сдвинуться с места, сделала мелкий глоток напитка. «Добрый вечер!» На пороге стоял заметенный снегом Ричард и улыбался так широко, что мог посоревноваться в ослепительности с лампочками на главной елке города. Он легко чмокнул меня в щеку и вошел в квартиру. Ричард, привет. Из кухни тут же выскочила радостная Эфи. «С наступающим праздником!» Он стряхнул снег с подарочной бутылки «Делмор» и вручил ее Эф. «Проходите в гостиную!» Гости уселись за праздничный стол. Ричард занял место рядом со мной и аккуратно шепнул мне на ухо. «Ты потрясающе выглядишь. Я безумно рад тебя снова видеть». «Спасибо. Я тоже рада, что ты пришел. «И я нисколько не соврала». Было приятно находиться в компании Ричарда, как и в тот вечер на торжестве Фостра. А я уже почти забыла это ощущение и почти убедила себя никогда с ним не встречаться. Иногда упорство Эфы вправду приносит хороший результат. За веселыми разговорами и многократными тостами мы не заметили, как быстро подошло время к полночи. «В моей семье есть одна традиция», — громко начала рассказывать Эфи. Перед боем курантов каждый должен загадать желание и записать его на клочке бумаги. Потом поджечь его и бросить в бокал с шампанским. Затем нужно выпить шампанское до дна вместе с растворенным в нем желанием. Обязательное условие — успеть проделать этот ритуал до последнего удара часов, и тогда желание обязательно сбудется. «Как интересно», — сказал Ричард и взглянул на меня. «Тебе правда кажется это интересным?» — удивилась я. «Да». Никогда раньше ничего подобного не делал. Даже в детстве? Вообще никогда. Поэтому я с удовольствием поучаствую в этом магическом обряде. Кому потом выдвигать иск в случае несбывшегося желания?» Все засмеялись в один голос. А мне почему-то стало вдвойне приятно, что его остроумные шутки оценили все мои друзья. За окном разыгралась метель. До наступления Нового года оставались считанные минуты и все оживленно наполняли бокалы холодным шампанским. Я почувствовала, как завибрировал в кармане телефона и вышла из-за стола, чтобы ответить на вызов, захватив с собой ручку и клочок бумаги для желания. Ты, а ты всё пропустишь!» — прошептала Эфи, дергая меня за руку. «Я на секунду, какой-то неизвестный номер. Может, что-то срочное?» Единственным уединенным местом, куда не поступали крики гостей, был балкон. Я быстро накинула шубу и выскочила на свежий воздух. «Слушаю. Тея, это Нейт. Ему не нужно было представляться. От первой произнесенной буквы моего имени по телу хлынула на околких мурашек. Я подумал, что ты не ответишь, если я позвоню со своего номера. Что тебе нужно?» Я пыталась звучать равнодушно, но предательская дрожь передалась и на голос, выдавая меня с потрохами. «Хочу поздравить тебя с наступающим Новым годом». «Спасибо. Этот год был довольно сложным. В общем, и для нас с тобой. Я нервно закусила нижнюю губу. Только не плакать. Только не плакать. Я хотел сказать, что, несмотря на все трудности, этот год останется для меня самым счастливым годом в моей жизни. Нейт. Потому что в моей жизни появилась ты, Тея. О, Господи, зачем он мне это говорит? Бедная нижняя губа сильнее затряслась между зубов, и мне пришлось еще крепче придавить ее. Я... Его тяжелый вздох пробрался до самого сердца. Ты загадала желание? Я опустила глаза на клочок бумаги в своих руках. Забыть, Нейта. Да. Надеюсь, ты получишь то, чего желаешь. Я промолчала, опуская дрожащие веки, и зажмурилась изо всех сил. Ты я. Да. Я слышала, как колебался его голос. Я знала, как тяжело ему удается произнести хотя бы слово. Я чувствовала его волнение. Оно с первых звуков просочилось под кожу и засело внутри меня. Будь счастлива. Я глубоко вздохнула, запустив в легкий ледяной зимний воздух. Но это не помогло сдержать горячие слезы, которые уже катились по щекам. Еще пару секунд я слушала его тяжелое дыхание в трубке, не решаясь завершить вызов. Еще один его вздох. Как будто он собирался еще что-то сказать но вместо его слов в динамике раздались прерывистые гудки. Я опустила руку с телефоном и затряслась, только не от холода. Его я, к сожалению, не чувствовала. Сделав пару частых вдохов, я стерла следы проступивших слез и вернулась в гостиную. Зайдя внутрь, я поняла, что пробил последний удар. Все звонко смеялись и поздравляли друг друга, а я стояла в дверях и сминала в ладони бумажку с заветным желанием. Я натянула на лицо улыбку и вернулась на свое место рядом с Ричардом. Незаметно для всех и неожиданно для меня он сжал под столом мою ладонь. Я подняла на него глаза и встретилась с его обеспокоенным, но теплым взглядом. "Все в порядке?» — прошептал он одними губами. «Да», — соврала я, отводя от него глаза в надежде, что он не заметит взмокших от слез ресниц. «С Новым годом, Тейя". Сказал он, и я ощутила необычное тепло, исходящее то ли от его ладони, накрывающей мою кисть, то ли от его доброй улыбки, которая казалась удивительно родной. Мой телефон снова завибрировал, и я буквально подскочила на месте. Моя ладонь тут же выскользнула из руки Ричарда, чтобы проверить новое входящее сообщение. Это было поздравление от мамы и ее мужа с прикрепленной фотографией с Гавайского пляжа. Я мягко улыбнулась и ощутила, как же сильно я по ним соскучилась. Через два часа я поняла, что мое веселое настроение бесследно пропало. Меня окутала щемящая тоска, а силы натягивать фальшивую улыбку окончательно иссякли. Я попрощалась с друзьями и пообещала Эфи, что позвоню завтра. Было огромное желание пройтись пешком. Ричарду не удалось переубедить меня поймать такси, поэтому он вызвался проводить меня до дома. Мы не спеша брели по ночному Чикаго, периодически сталкиваясь с громкими компаниями радостных людей, выкрикивающими поздравления и тосты. «Ты замерзла, тихо сказал Ричард, поглядывая, как я растираю свои ладони. «Иди сюда». Он придвинул меня к груди, бережно окутал плечи рукой и накрыл мои пальцы большой ладонью. «Я вижу, что ты грустишь». Он поднес мои руки к губам и горячо выдохнул на них. Я просто давно не видела родителей. Они прислали мне поздравления с очередного курорта, и я растрогалась. И это частично было правдой. Вторую причину печали я решила утаить. Как мне это знакомо. Я тоже давно не виделся с родителями. Они живут в Лондоне, и я уже больше года не могу навестить их. Почему? Много сил и времени занял переезд в Чикаго. А где ты жил до этого? В Нью-Йорке. «И почему ты переехал?» «Из-за рабочих нюансов. В Нью-Йорке наши дела быстро пошли в гору, и мы с партнером решили, что было бы неплохо обосноваться и в Чикаго. А так как, в отличие от него, я свободен и не привязан к месту семьей, выбор, кто же из нас переедет в другой город, был очевиден. «Давно ты окончательно перебрался сюда?» «Около месяца назад». «И как встретил тебя Чикаго?» «Лучше, чем я мог себе представить». Он неоднозначно взглянул на меня и игриво подмигнул. Я ответила милой улыбкой. «Мне очень нравится, когда ты улыбаешься». Его голос звучал нежно, а вот взгляд стал серьезнее, заставляя меня поёжиться. Вот мы и пришли. Незаметно для себя я обнаружила нас напротив своего дома. «У тебя очень милый район». «Да, мне ужасно повезло с квартирой и ее расположением». «Ты и я». Ричард замер напротив моего лица. «Спасибо за этот вечер». «Это все заслуга Эфи. «Нет. Спасибо, что позвонила и пригласила меня. Спасибо, что вспомнила обо мне. Ты не представляешь, насколько я был рад ответить на вызов и осознать, что это ты». Я почувствовала прикосновение его горячей ладони к продрогшей щеке, и внутри меня как будто вспыхнул пожар. Я знала, что сейчас он поцелует меня». Но я не могла понять, как я должна отреагировать. Я смотрела в его искренние янтарные глаза, приближающиеся ко мне, и кричала внутри себя. «Ричард». Больше я не успела ничего сказать. Его теплые губы нежно коснулись моих. Так бережно и неторопливо, что я побоялась шелохнуться. На секунду я прикрыла веки и позволила ему поцеловать себя. Но вездесущий образ Нейта отчетливо всплыл перед глазами заставляя дернуться и прервать поцелуй. «Прости, возможно, я поспешил?» Голос Ричарда выдавал тревогу. «Я не смог удержаться, хоть и должен был». «Нет, дело не в этом». Ричард вопросительно всматривался в мое лицо, желая получить пояснение. «Я хочу быть с тобой честной. Ты замечательный, обходительный и... Ты нравишься мне, но...» Его указательный палец мягко коснулся моих губ. «Не нужно». Я все понимаю. Я не буду спешить. Только дай мне знать, когда будешь готова кого-то к себе подпустить. Мне будет достаточно любого сигнала. Спасибо, что избавил меня от неловких объяснений. Я легко улыбнулась, глядя ему прямо в глаза. Я могу тебе позвонить? Если ты записал мой номер. Разве могут быть какие-то сомнения? Он игриво вскинул брови, демонстрируя наигранное удивление. Я тихо засмеялась. «Доброй ночи, Тэя. С нетерпением буду ждать новой встречи». «Спокойной ночи, Ричард. И спасибо тебе». Он ласково улыбнулся и, подмигнув, удалился в неизвестном направлении. Как только я поднялась к парадной двери, недалеко от дома неожиданно зажглись фары автомобиля, и заревел мотор. Да более знакомый «Мерседес» порывисто скрылся за углом здания. В этот раз было достаточно обыкновенной догадки, чтобы сердце оборвалось и оглушительно полетело вниз. На трясущихся ногах я добралась до квартиры, сбросила одежду и рухнула на кровать. Это был он. В этот раз я уверена. Он все видел. И в этот раз он меня точно не простит. Я вспомнила его звонок, его неуверенный дрожащий голос, неровное дыхание и тяжелые паузы. Я чувствовала несвойственную для него нерешительность, его страх. Сколько всего скрывалось в этом волнительном молчании. Оно говорило громче произнесенных слов. Нейт мог просто помолчать в трубку, и я бы все равно все поняла. Как же я хотела позвонить ему и все объяснить, сказать ему, что я до сих пор не могу даже поцеловать другого, что в моей голове до сих пор намертво закреплен его образ, который невозможно оттуда выбить. Как бы я хотела, чтобы он был уверен в том, что именно он до сих пор является моим единственным и останется таким навсегда. Руки чесались набрать его номер, но я в двадцатый раз отбросила телефон в сторону. «Так будет лучше, теперь он точно исчезнет из моей жизни. Сейчас больно, но это пройдет. Должно пройти». Я зажмурилась, пытаясь сдержать слезы, но они ручьями потекли по лицу, скатываясь на простыни. Глаза в эту ночь так и не сомкнулись, а заветные цифры так и остались ненабранными.